Глава вторая. Знаете ли вы, как рвутся германские крупнокалиберные артиллерийские снаряды, прозванные в царской армии чемоданами? Вот и я не знал до поры до времени, а происходит это так: сначала слышен где-то тупой звук далекого выстрела, потом ухо улавливает гудение приближающегося снаряда. Слышится хрипящее ааа. Все ближе и ближе. На миг звук замирает, а вместе с ним замирают слух с дыханием. И затем трах! Взрыв. Мерзлая земля взмывает вверх вместе с огнем и дымом в виде столба, разрушающего все, что было живого и неживого. в радиусе нескольких метров. Боль нестерпимая, острая, адская боль резко вырвала меня из черноты. Двигаться не могу, говорить тоже. Из-за звона в ушах ничего не слышу, только вижу и чувствую. Морозно. Перед глазами пасмурно, затянутое тучами небо, как будто сжатое с боков двумя стенами с досками, покрытыми инеем. больше похоже на яму или могилу где я где снова забытье и снова боль огненными клешнями тащит меня из этого омута страшно сжет спину и ноги как кипятком ошпарило на стол едва слышу я сквозь звон и вижу перед собой забрызганные кровью белые халаты Значит, все таки авария. Не доехали мы с прапорщиками до места, врезались во что-то, и теперь в больнице валяемся. Уже неплохо, живой хотя бы. Ну, сейчас будут оперировать. Несколько сильных рук немилостиво прижали меня к операционному столу. Живот уперся во что-то металлическое, по спине вводят чем-то холодным, а после Суки! Хватит ковыряться в ранах, хватит. Но кто меня слушает и слышит? Я сейчас выгляжу не лучше сломанной куклы или рыбы, выброшенной на берег. От боли снова в глазах темнеет. Да сколько же это изуверство будет продолжаться? Из одной черноты перемещаюсь в другую. Слух постепенно восстанавливается. Слышу хрипы, стоны, ругань, бормотание. Рядом раздается женский голос. Болит, Егорушка. Покачай, Бога ради. Мочи нет, сипит кто-то в ответ. Шаги, шарканье. Снова голос, на сей раз грубый, хриплый, мужской. Опять разговоры. Вы дежурная сестра? Я скипятите шприц. Вычеркните из списка Шилантьева Тимофея и сестрица, сестрица. Ох, ох, родима, Мочи нет терпеть. Царица небесная, да за что мне такие муки адовы? Боль уже не так донимает, как раньше, но двигаться и говорить по-прежнему не могу. Приложила меня обо что-то, судя по всему, достаточно хорошо. Зато могу размышлять, немного успокоившись, И перестав паниковать. Что же за хрень все таки со мной произошло? И какие кипяченые шприцы в больнице, когда уже давно пластиковые и одноразовые повсеместно используют? Может, это не больница, а обычный сельский ФАП? Хотя в ФАПах тоже медицина на месте не стоит. Да еще и этот шибковерующий рядом воет так, что хоть беги куда подальше. Но даже он не смог помешать желанию уснуть. А спать мне хотелось страшно. И Я уснул. с надеждой разобраться со своим теперешним не слишком-то обнадеживающим положением уже утром. А про и не Матте я старался тогда не думать. Проснулся я от того, что меня кто-то покачивает. Вижу дощатый, будто бы вымазанный белой краской потолок и лицо склонившейся надо мной девушки. Смешна, курноса, медсестра, наверное. Но как-то странно одета. Голова повязана белой косынкой, нелепое серое платье с огромным красным крестом на груди. Что за мускарад в больнице, непонятно. А девушка меж тем нежно сысюкает и тискает меня, будто я маленький. Ну потерпи, потерпи немножко. Скоро доктор придёт. Терплю. Куда денешься, когда все равно как бревно не двинуться? Не Ни сказать ничего нельзя. А вот и доктор. Внешне очень похож на покойного Евстигнеева, когда тот играл профессора Преображенского в Собачьем сердце. А я тогда кто? Наверное, шарик. у о гу гу Огляньте, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворот не ревет!» Ничего не скажешь, сравнинится А может, я уже в Калабуховском доме на Причистенке, прооперирован, снабжен новыми мозгами и готов выдать свой первый обрывалк. Веселюсь. А вот доктор серьезен. Ну, с голубчик, как у нас дела? Такс. Все еще последствия контузии дают о себе знать. Говорить можешь? Если да, то моргни один раз. Если нет, то два. Моргают дважды. Такс, двигаться? пальцами шевелим. Это хорошо. Повезло тебе, братец. Несказанно повезло. Один чемодан, три осколка и не особо опасные последствия. Жить будешь. Лариса Анатольевна, не забывайте менять ему повязки. Павел Рудольфович, рядом раздается женский голос. Полостных привезли много, троих. С пополнением вас, многоуважаемые коллеги, будем принимать. Доктор проворчал еще что-то себе под нос. И быстро ушел. Снова начались ссусюканье медсестры, и снова новые вопросы не давали мне покоя. Как разобраться в них, я тогда еще не знал, даже несмотря на умение работать с информацией. Вскоре сами собой вспомнились и пришли на выручку энергетические практики, одно из увлечений юности. О, я в ту пору прочел не одну книгу по дзен-буддизму. Заодно практикуясь в боевых искусствах и отрабатывая всевозможные упражнения мягкого и жесткого цигун. Бывало, стоишь в стойке всадника, глаза выпучены, ноги трясутся от напряжения, а рука тянется вперед, сжимает тигриной лапой Трехлитровую банку с песком, не дать не взять великий шаолинский монах в желтых спортивных штанах. Два раза ку И медитация, куда уж без нее. Штука хоть и нудная, но полезная. Особенно когда обладаешь достаточным терпением и вниманием. При должном настрое может помочь, когда трудно. Мне во всяком случае помогла. Не зря. Ох, не зря дети любят сказки. Все в сказках идеально, превосходно, чудесно. Был Иванушка-дурачок, остал Иван Царевич и дары ему на блюде с голубой каймой. То старичок лесовичок клубок волшебный подкинет, то баба-яга ванна банна застольно-постельные процедуры организует, и меч-кладенец в руках, и серый волк оседлан, и Василиса прекрасная с царством в придачу. Красота! Это сказка. А есть просто перемещение во времени, например. Был здесь, а затем раз и сразу там. Получите принудительную путевку в прошлое или будущее. Для одних такое событие счастье, для других горе, третьим вообще по барабану. Ну забросило и забросило. Чего орать и плакать-то? Медитировал я, как всегда, неспешно. Пятнадцать минут концентрации со спокойным дыханием, и результат не заставил себя ждать. А результат такой, что разом подходящие строки вспоминаются. Повезло. Наконец повезло. Видит Бог, что дошел я до точки. Самосвал в тысяч кило мне скелет раздробил на кусочки. Песня Высоцкого "Баллада о гипсе". Вот и у меня получилось почти по классике жанра. Если, конечно, не считать принудительного темпорального перемещения в начало 20 века, в 1914 год. Совпадения сплошные, и от них не по себе. Хотел узреть реконструкцию реалий Первой мировой, а получилось нечто гораздо большее. Угодил прямиком на эту войну. Очутившись в чужом теле. Интересно, перебросило ли сюда вместе со мной Бакуниных? А что с моим прежним телом стало? Кто я вообще теперь? А вот кто. Прошу любить и жаловать Мишка Власов. 13 лет от роду. Сирота из Питера. Служит и воюет на северо-западном фронте в двести ом Романовском пехотном полку малолетним добровольцем. Здравствуйте, тезка. Не ожидал. Я признаться тоже. И еще бы, когда такая занятная ситуация образовалась. В тело тринадцатилетнего мальчишки подселили здоровенного тридцатипятилетнего мужика, еще не знающего, что мальчишка тоже далеко не прост. Необычная городская шпана, а эдакий чеховский гимназист чечевицам. Сиречь Мантигома ястребиный коготь. вождь непобедимых. И хотя Мишка в Америку не сбегал, по дороге сражаясь с тиграми и дикарями, и имея в запасе пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег, все же натурой он оказался не менее беспокойный, раз на фронт попал и там удержался. Страшно коробило от фамилии. Стоит только произнести Власов Как перед глазами тут же возникает образ иуды генерала с потрохами продавшегося фашистам. Правда того Власова Андреем звали. И до своего главного предательства ему еще расти и расти, но все же осадок в душе у меня оставался. Память у Мишки Власова оказалась дырявой. А может быть, это я виноват? Без спроса влез, поглотил, и теперь энергично перевариваю все то, что осталось от прежнего владельца. А осталось, видимо, не так уж и много. лишь несколько воспоминаний картин. Картина первая. Обычный питерский двор. Гимназисты играют в футбол. Один из них посматривает на окно второго этажа многоэтажки. Вскоре оттуда выглядывает девушка, подтягивается, зевает, поправляет прическу, улыбается гимназисту. Мишенька, зайдите ко мне на минуточку. Еще один мой тезка от смущения Аргейт И поднимая глаза, отвечает: "Вы же видите, я занят, играю в футбол. Тогда подставьте свою фуражку, я вам что-то брошу", с нежностью почти прошептала она. На сей раз гимназист не отказывается, и в фуражку летит маленький сверток, перевязанный ленточкой, шоколадка и подарок влюбленному пареньку. Но это пока мирное время, а вот и военные будни. Картина вторая. Петербург шумит и безумствует. Невский проспект переполнен народом. Толпа с портретом государя, уже забросав камнями редакцию немецкой газеты «Цейтунг» и стоящие рядом немецкие магазины, движется теперь по Морской к германскому посольству. Повсюду крики, брань, негодование. Долой ненавистный германский герб! Долой безнравственные фигуры! Что вы держите нас? Немцы бросали камни в наше посольство еще до объявления войны. Поляй, братцы! Знаменитый погром 4 августа вот-вот начнется, как и война, щедро собравшая уже свою первую жатву и жадно требующая добавки. Картина третья. Последние дни осени, но снег пока еще не выпал. Скованные легким морозцем неуклюжие окопы с колючей проволокой. Группа солдат, среди которых затесался и Мишка Власов, слушает офицера, держащего гранату. Где-то я уже нечто подобное видел. Но вот где? Точно, среди фотографий на сайте ШТК. РГ-14. Она же ручная граната Рдултовского образца 1914 года. И это необычная лимонка. Судя по инструкциям, возьни с ней много. Гранату хранить следует без запала и со спущенным ударником, объяснял офицер. Перед броском нужно поставить гранату на предохранитель. Это делается так: снимается кольцо, оттягивается ударник, рычаг вдавливается в рукоятку, предохранительная чека ставится поперек курка, кольцо вновь надевается на рукоятку и рычаг. Теперь необходимо зарядить гранату. Заряжать нужно. Провести инструктаж до конца офицер не смог. В небе начал кружить германский аэроплан. Недалеко рванул чемодан, затем еще один. Раздался крик: "Господа, мы попали в вилку! Скорее уходим отсюда!" Крик утонул в новом взрыве, накрывшем уже наш окоп. Вот, значит, как Мишка в госпиталь угодил. Теперь понятно. Но непонятно, что теперь со всем этим счастьем мне делать. Если следовать логике путешественника во времени, то дальнейших и основных вариантов у меня теперь два: либо попытаться приспособиться к этой эпохе, стать ее частью и своими глазами увидеть, как вершится история нового времени, либо, вооружившись знаниями о будущем, попытаться эту историю переделать. в том или ином направлении. Если вариант номер один, то при самом благоприятном положении вещей у меня есть шанс дожить года эдак до восьмидесятого, не только наблюдая, но и участвуя во всех громких событиях 20-го столетия. Но ну, а если вариант номер два, то тогда сплошная альтернатива. Тоже при должном везении, разумеется. Но с этим непростым выбором Мне можно было определиться только после выздоровления, а оно неизвестно, когда наступит, если вообще наступит. Все же шансов на выбор прибавилось. Паралич постепенно отпускает, и я потихоньку обретаю всю большую и большую власть над своим нынешним телом. Руками уже шевелить могу. Хоть я и умею ждать, но как же тут тоскливо и скучно. От скуки меня обычно спасает музыка. Но какая в царской России может быть музыка? Живые оркестры в парках и ресторанах или в лучшем случае граммофонные пластинки с Шаляпиным и Собиновым. Даже джазу и тому еще до пика своей популярности далеко. Однако я шевелю губами и сиплю, перепевая все, что взбредет в голову. Концерт по заявкам продолжается до той лишь поры, Пока мой нынешний подростковый ломаный голос вдруг резко пробивается сквозь сепение. Ура, товарищи, шарик может говорить. Быстро замолкаю. Не хватало еще лишних расспросов. По счастью, никто не заметил моего пения, а то пришлось бы рассказывать, почему это полковнику никто не пишет. А расспросы мне сейчас противопоказаны. Пусть тайна пока остаётся. ታይኔ